Глава десятая. Могучий фермер. Кенни проверил дату на свитке — 1647 год. Он был написан за семь лет до того, как объявили о смерти третьего святого. «Подожди, не стоит спешить с выводами», — тихо сказала Ира. «Это всего лишь свиток, он может иметь ложную информацию». Или голос жил еще до третьего святого. «Во времена, когда радужные черви не исчезли», — пробурчал себе под нос Кенни, сворачивая свиток. Несколько секунд он стоял и смотрел перед собой, обдумывая новую информацию. «У тебя время почти кончилось», — предупредила Ира. Кенни помнил про это. Любому пронарию клана Караки, чтобы войти на второй уровень библиотеки, нужно заплатить семь лазурных монет не исключение, патриарх лично разрешил ему посещать второй уровень библиотеки после десятилетия, как часть награды за спасение фластры от лап-висиха. Но время было ограничено, Кенни мог находиться на втором уровне библиотеки не более двух часов в день и восьми часов в неделю. Крис, наверное, вернулся, он обещал писание принести, напомнила Ира и сможем его спросить про радужного червя. «У тебя теперь есть оправдание?» Крис ничего не почувствует. Кенни был с ней согласен. Он убрал свиток обратно на стеллаж и оглядел его. Тут оставалось еще много свитков, и Кенни собирался прочесть большинство из них. Вдруг он получит подсказку насчет голоса. Этот таинственный пронарий может быть близко связан с праночервями. Кенни попрощался с улыбчивой девушкой и спустился вниз. Скрип, скрип, скрип. Лестница жалобно ныла под стопами Кенни, а в его голове крутились мысли об искре праны, спрятанной дома в тайнике. После того, как он узнал о радужном черве, у него больше не осталось ни малейших сомнений. Надо поглощать искру капитана. Если радужный червь и правда вымер, то тайник голоса останется запертым. Но где еще можно добыть искры? Очевидный вариант в сокровищнице клана Охи. Скорее всего, там найдется золотая искра, хотя бы лейтенанта. Ее Кенни сможет поглотить без проблем. Пронарии ниже ранга капитана не умеют ставить кровные блоки. Впервые услышав о существовании искр праны, Кенни был ошеломлен и обрадован. Каждая искра позволит сэкономить годы времени. Шанс на успешное создание тела для Иры в ближайшие 10 лет перестал казаться около нулевым. Главным препятствием являлось ограничение в три искры. Надо было тщательно выбирать, какие именно поглотить. Но сейчас такой проблемы нет. После нападения убийцы Кенни полностью поверил в правдивость видений. Лестница выдавила последний натужный скрип и облегченно замолкла. Кенни спустился на первый этаж. Библиотекарь и тигра были на своих местах, а вот лошек отсутствовал. Кенни вопросительно взглянул на поднявшегося тигра. Лошаку плохо стало, сегодня он не сможет прийти». — хрипло сказал капитан, закидывая на плечо массивный мешок. — И где он его взял? В библиотеку, ведь без мешка шел. — Ладно, — кивнул Кенни. — Для защиты ему хватит и одного капитана. Тем более сейчас разгар дня, полно людей, вряд ли кто-то решит напасть на него. — Ты тут, Ир? — прошептал Кенни, отвернувшись от тигра и делая вид, что поправляет одежду. — Да, я с тобой. — Кенни вышел из библиотеки, но на всякий случай он не расслаблялся и краем глаза поглядывал на тигра, который шел в паре метров сбоку. Ира тоже была на чеку. Кенни уже сворачивал на свою улицу, когда тигра вдруг приподнял кулак и щелкнул большим пальцем, послав в бок подопечного маленького синего праночервя. Кенни заметил движение тигра, но не успел среагировать. Праночервь червь врезался в него и взорвался, выпуская в тело мощный заряд электричества. Тигр резко приблизился к падающему Кенни, схватил его и вбежал в открытую калитку ближайшего дома. «Кто вы?» — удивилась старушка, которая убирала снег во дворе. Тигр сложил губы трубочкой и выдохнул. Из его рта выстрелил маленький серп острого ветра который резко увеличился и легко отделил голову старушки. Тело рухнуло в снег, разбрызгивая кровь. Тигр бросил парализованного Кенни под ноги, опустил сумку на землю и прислушался. Он выбрал идеальный момент для атаки на Кенни. Улица была почти пуста, никто не смотрел в их сторону и не мог заметить его действий. Так и случилось. Нападение тигра прошло идеально. Тигр активировал прием. Вокруг него появилась невидимая сфера, которая полностью охватила дом. Внутри один человек, но он похоже спит. Тигр взглянул на Кенни. Э, он улыбнулся. Двойной заказ на тебя, парень. Тигр забрал меч Молнии, обмотал ножны и рукоять тряпкой, чтобы никто не узнал клинок. Первый заказ готов, прошептал Тигр. Остался. Второй. Он полез за сумкой, чтобы вынуть капсулу с парализующим праночервем. За живого пацана давали больше денег. Кенни резко дернулся и схватил крупный камень, лежащий на земле. И ждала действия от брата и выпустила в тигра мощную волну Эмоки, которая заставила его вздрогнуть. «Помогите!» — заорал Кенни, пытаясь врезать камнем по ноге тигра. Такой удар мог разбить гранитный валун. Кенни одновременно использовал усиление и захват. Тигр убрал ногу, и камень врезался в землю. «По...» — Кенни не смог договорить, носок ботинка вонзился ему в рот, разрывая губы и кроша зубы. Кенни отбросила в сторону, он чудом остался в сознании. «Крысёныш!» — зарычал взбешённый тигр. Он видел только одно объяснение тому, что Кенни получил возможность двигаться так быстро. Поганец использовал усиление на все тело перед ударом прана червя. Но как это возможно? Кенни только недавно поглотил искру. У него не было времени оттачивать приемы. Он не мог среагировать так быстро, даже если был готов к атаке. Но Кенни смог... Как только тигра выпустил прана червя, он сразу активировал усиление на все тело и благодаря этому смог так быстро прийти в себя. Кенни попытался встать на четвереньки, из его рта полилась кровь с кусочками зубов. Руки подкосились, он рухнул грудью на землю, снег под его лицом стремительно олел. Тигра передумал брать парня живым, он приоткрыл рот и выдохнул. В кенни выстрелил серп острого ветра. «О, нашел!» Серп вдруг исчез, на тигра словно гору уронили. Его с хрустом придавило к земле, он сломал несколько костей и не смог пошевелить даже пальцем. Во двор зашел необычный человек. Несмотря на зиму, он был очень легко одет. Босой с закатанными до колен штанинами в светло-серой жилетке. Выше двух метров ростом незнакомец был лыс, как шар льда, а в правой ладони он сжимал грязную мотыгу. — Нехорошо! — великан нахмурился, заметив мертвую бабушку. Он посмотрел на распластанного в снегу тигра. — Нехорошо! — повторил великан и покачал головой. Тело тигра медленно погрузилось под землю. Все, что осталось на том месте, где он лежал, Овал очищенного снега. Здоровяк подошел к Кенни, который изумленно таращился на него. Ира молчала. Как только этот человек зашел, она ощутила в разуме Кенни что-то постороннее и боялась заговорить. — Нехорошо, — вздохнул тот, кого в мире знали под титулом «бессмертный фермер». Он опустился на корточки перед Кенни и коснулся ладонью его лица. Кенни зашипел от боли. Все его раны исцелялись одна за другой, порванные губы зарастали, разбитые десна восстанавливались, сломанные и выбитые зубы возвращались к прежнему виду. Даже рана под ключицей и та исчезла, оставив после себя только бледный шрам. Не прошло и пяти секунд, как все внешние повреждения полностью исцелились. Только головная боль, головокружение и тошнота не прошли. Кенни попытался пошевелиться, но не смог. Неизвестная сила сдавливала его тело. Но аккуратно, не делая больно. «Вот так лучше!» — здоровяк убрал ладонь от лица Кенни. «Хорошо, что ты крикнул! Молодец! Без твоего крика я бы не смог тебя спасти!» Фермер достал из кармана вялого двухцветного червя, одна половина его была золотой, а вторая — серебряной. — Я искал тебя. Не бойся, скоро ты уснешь. Я узнаю, что хочу, а ты все забудешь. Фермер по-доброму взглянул на мальчика и встряхнул червяка. Тот недовольно заворочился, его серебристая сторона приподнялась и обратилась к к Кенни. Из червя вырвался нежный бежевый свет, который окутал его голову. Кенни готовился вырубиться. Он сразу поверил словам фермера, но ничего не происходило. «Пресвятой червяк!» — раздался удивленный старческий голос в его голове. «Мой серебряный свет не действует на него!» «Как не действует?» Фермер удивленно уставился на червяка. «Почему не действует?» «А я, думаю, знаю, глиняная башка!» «Положи меня на парня, да изучу его!» Фермер осторожно положил червя на лоб Кенни. Тот поползал, пощупал его и вынес вердикт. «О, его редкий талант. Он природный владыка пран-червей!» «Владыка прана-червей?» Фермер нахмурился. «Да, очень редкая мутация. Я знаю о трех людях, которые владели ею. Этот мальчик четвертый. Башка!» «Ты правильно сделал, что спас его!» «И что мне делать?» Фермер почесал лысую голову. «Серебряный свет не действует! Просто расспроси его!» Кенни ощутил, что может двигаться. Он осторожно сел, подставив руку, чтобы необычный червяк упал на ладонь. Но старый праночерфи не думал падать. Он приклеился к колбу Кенни. «Ты знаешь кузнеца Фуруя?» Фермер взглянул на Кенни. «Да». — заторможенно ответил тот. — Слишком много событий, слишком много странного происходит вокруг. Он не успевает приспособиться. Он исчез недавно. Ты и твой дед были последними, кто навещали его. Деда твоего я уже расспросил. Остался ты. — Дедушка в порядке? — заволновался Кенни. — Конечно! — фермер улыбнулся. — Я не приношу зло. Мы были у Фуруя. Он показал мне технику, и мы ушли, — соврал Кенни. Он сделал это естественно, не задумываясь. Чутье подсказывало ему, что нельзя привлекать к себе так много внимания. Это может стоить ему свободы. Фермер посмотрел на червяка, которого звали Старый Лун. — Чего вылупился? — взъелся червь, обращаясь только к фермеру. — Не действует моя сила на него. Он для меня полностью закрыт. Я не понимаю, врет он или говорит правду но думаю, что он не врет. Зачем ему это? Ладно. Фермер протянул руку, чтобы забрать старого Луна. Но тот вдруг сказал. Оставь меня на несколько дней с этим парнем. Ты ж все равно будешь еще в этой дыре искать того психа. Заберешь, когда уйдешь. Кенни удивленно скосил глаза на лоб. Он слышал последние слова червяка. Ладно, как скажешь. Пожал плечами фермер и поднялся. Он огляделся, почесал лоб. И хорошо это. Где мне его теперь искать? Скажите, Кенни, подняв голову, смотрел на великана. А вы кто? Зови меня фермер, добродушно улыбнулся здоровяк. А вы маршал? Да, кивнул фермер. Хочешь тоже стать маршалом? Кенни активно закивал. Стой, возопил червяк. Меня укачивает. Кенни замер. Пресвятой червь, что за глупый ребенок? — Ладно, малыш, — фермер вновь почесал голову. — Пойду я, потом зайду за старым луном. Смотри, не раздави его, ладно? Представь, что твой дедушка стал червяком, и тебе надо заботиться о нем. Вот так и заботься, хорошо? — Да, конечно. Кенни осторожно поднялся, стараясь не двигать головой. Фермер напоследок оглядел двор, закинул мотыгу на плечо и направился на выход. «Подождите, а что с тигра?» — крикнул ему в спину Кенни. Но фермер ушел, ничего не ответив. «Ты про того капитана?» — деловито спросил старый лун, переползая в волосы Кенни. «Он под землей, уже мертв. Хочешь выкпать его тело и ограбить? Этот парень явно хотел смыться после твоего убийства». — Он должен был взять с собой все ценное. Я почувствовал что-то необычное в его вещах, но глиняная башка слишком быстро разобрался с ним. Кенни оглядел двор. Сумка с вещами тигра тоже ушла под землю вместе с хозяином. — Вон, веншовал без снега. Он там лежит. — Понял, — пробормотал Кенни. На самом деле он думал о другом. Что делать Ире? С тех пор, как появился этот говорящий червяк, она молчала. Скорее всего, она тоже слышит его слова, поэтому не решается заговорить. Вдруг старый лун услышит ее. Потом откопаю. Кенни дотронулся до верхней губы. Кровь еще осталась, но даже шрамов не было. Он подобрал свой клинок, подошел к убитой старушке. — Не бойся, скоро ее найдут. Не надо тебе, ребенку, ввязываться в это, — посоветовал старый лун. Кенни заторможенно кивнул и медленно побрел к выходу. Голова все еще кружилась. Он уже переступал порог, когда старый лун выдал. — Мальчик, а ты знал, что Третий Святой — твой предок? Кенни запнулся и чуть не упал. — Что?